Дедушка. А? Здравствуйте, говорю. Ага. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, я говорю, скажите, пожалуйста, где мне найти Харитонова Ульяна Яковлевича? Вы сейчас им не с милицией будете? Да нет. А нет его. Заболел, уехал, спать лег. А вы-то кто будете? И где? Да нигде. Вы-то кто? Вы? Я? Я. Ну, понятно. А зовут-то вас как? Харитонов я, Ульяна Якульзи. Вот вы-то мне и нужны. Понимаете, я из газеты. Хочу написать о вашем славном, героическом прошлом. Оперу? Нет, не оперу, репортаж. Ну, а читать-то потом кто будет? Опер? <рес> Нет, понимаете, репортаж – это такая статья. Какая такая статья? С конфискацией или без? А, я понял. Это вы насчет моего козла пришли, да? Дескать, он всю фермерскую капустку пожрал. Сейчас самый страшный штраф надо платить, да. Я вам так скажу, милая. С у меня никакого козла не было. Сдох он еще в прошлом году. Я его вчера на мясокомбинат свел. Ты какой козел? Мишка. Да нет. Я и говорю, что козла у меня нет. Ты хоть здесь все обыщи. Хорошо, хорошо, дедушка, вы успокоитесь. Если вы хотите про козла, давайте сначала поговорим про козла. Он молока у вас много давал, ваш козел. Значит, зовут его Мишка. Нет, козла Васькой кличу А Мишка тогда кто? А председатель наш, козел без роги. А почему без роги? Ну, это вы его жены спросить, почему? <решит> Милая, mm. ты случайно не с плакаратуры будешь? <решит> Нет, дедушка, я из газеты хочу написать о вашем славном, героическом прошлом, о том, как вы воевали с Ковпаком. <решит> это вы еще насчет кешки намекаете? А Кешка что, тоже козёл? Кто? Ну я же не местная, я не знаю, кто у вас козёл, кто у вас не козел. Но раз вы за Кешку то я поняла, что Кешка не козел. Еще какой кеш козёл? Кеш кабан. Какой кабан? Семимесячный какой. Слушайте, давайте ближе к делу. Мне право, не досуг. Не досуг, не досуг. И мне не до них... Возраст у меня другой Я тебе про собак не говорил Я про кабана Дело как было Сказала мне баб, пора, мол, кешку забивать А я, понятное дело, уже один С таким большим кабаном не справлюсь Дай, думаю, Артёмку кликну Артемка тоже кабан Кабель он, не кабан Шурин мой Важную ночь кабелирует Ну хорошо, теперь мы со всем вашим скотным двором разобрались. Больше у вас никаких животных нет? Нет. Нет? Есть. Бычок. Он Абдул. Кого? Чего? Кого? Ну кого он Абдул спрашиваю? Когда это? Он и тебе уже успел, да? Ну, пойдем, пойдем, обсох мне тебе. Да не надо меня обсыхать. Вы с Ковпаком воевали? Вот и расскажите мне. Вы вспомните. Слушай, а, красавица, может, я лучше тебе про Штирлиц расскажу, а? А Штирлиц у вас кто, индюк? Сама ты курица. Штирлиц, это разведчик такой был. В деревне. Так вы что, И Штирлица видели? Натурально, как тебе? По телевизору. <сélок> <сélок> вот как сейчас помню, заходит Штирлиц Гитлеру. Гитлер глянул на него и в обморок упал. А Штирлиц что? А что Штирлиц? Подошел к зеркалу, поправил Буденовку и дальше пошел. Уважаемый Ульян Яковлевич, вы единственный в нашей стране, кто видел ковпака. Вы должны об этом рассказать. А я по поручению редакции должна об этом написать. Ну что ж, здесь непонятно. Я ехал к вам до 200 слонов. Ты... ты так визжишь, тебе забивать пора. Ладно, записывай. Ну вот, наконец-то. Тебе первый расскажу. Давайте, мне первый. Ой, что было? Вот как сейчас помню. Едет Кавпак. На белом коне. Его Кузьмичом звали. Угу. Ковпака? Коня, коня. Видать а. точно с газеты плохо соображает. Едет в железной кольчуги, В руке копье. Впереди камень. А наем написано. На пойдешь. Ни хрена не найдешь Направо пойдешь Хрен найдешь Прям пойдешь Он сам тебя найдет Так По-моему, у кого-то из нас уже крыша поехала Значит, у тебя Я свою еще осень черепицу покрыл Вы будете про Ковпака говорить, да или нет? Нет Да, нет Едет компак, что-то не то. Едет колпак, Калмык. Ну ты ж грамотный, расставь буквы. Едет на белом коне. На голове бел папаха, на груди бинокль. Ну сразу видно, муд, мудрый орел. И мне, значит, обер-лейтенант говорит. Вот, обер-лейтенант говорит так. Скажи, говорит, своим полицаям, <свят> чтобы не стреляли. Будем живьем брать. Ферштейн! Ферштейн! <смех> Кружит нём! Врач! Вы же говорили, что вы с Ковпаком воевали! Натурально с ним воевали, а он с нами. Один день мы его с лес выгоним, другой он нас на третий лесник пришел, разогнал всякие Так вы что, за немцев, против пока воевали? А что, за своих нельзя было воевать? А я за своих воевал, это я по паспорту только, Ульяна Яковлевич, На самом деле, о -о -о. Адольф. Адамс Отто Ларинголог. Вилли Сапет, он не пельбло. Вопросы еще есть? Да, дедушка, у меня есть вопрос. Если я вот через этот лук пойду, я на 9-часовую электричку успею? Сейчас без пяти восемь. Ты на восьмичцевую успеешь, если тебе мой бычок встретит. Ступай, ступай. Что только на себя не наговоришь, чтобы штрафу не платить? Ух!